Глава 8 Инвага. Я была благодарна ему за сон, за ласковое пробуждение и комфортную отправку из логова в столицу Тарии, за рассказ о наивном демоне, за повторное спасение от срыва завесы, за многое. И в то же время я злилась на него и почти ненавидела горного. Многочисленные «если бы» насаждали мои мысли, рисуя прошлое в иных тонах. Если бы демон не поднялся на поверхность, если бы не помог предку Уроса, если бы не вляпался в проклятие и исправил свою ошибку, и как в кошмарном сне сотни знакомых лиц стоят перед глазами, а сменяют их видение сотни изломанных тел, руины любимого города и беспомощность единственной выжившей. Если бы. Тора, не спи. Аст в очередной раз вырвал меня из тяжелых дум, возвращая в реальное время и место. Вечер пятницы в пустую залу где остался единственный проситель. Молодой тариц осторожно поднялся со скамьи и с направился к лестнице. То, как он шел на носочках, широко расставив ноги, давало повод для размышлений, которые Аст-Гаррат не применил озвучить. Эх, его заездили. Не иначе кто-то из вдов рода Дори нашел в нем утеху. Ну или потеху, даже представить страшно, чем его так. Кажется, я знаю, чем. Идем. Я поднялась из кресла, но оборотень меня остановил. Куда? Вниз. Парень не одолеет лестницу. Так зачем спешить? Пусть он хотя бы до нее дойдет, попросил Аст, придержав меня за локоть. И хоть на одну ступеньку поднимется, уверен, будет смешно. Это будет печально, я же знаю, где и когда он поранился. Осталось узнать, зачем. Я запомнила этого удальца. Он пришел с самого утра и пропустил всех просителей, дабы не показать своего увечья, а теперь вот идет на полусогнутых с испаренной на лбу и сиплым дыханием сквозь зубы. Так ты знаешь, где он так удачно треснулся? Не отстал от меня двулики спускаясь следом. Да, в усадьбе рода Дори. Упал с высоты на забор и вроде как оседлал его. У-у-у, выдохнул Аст. Что ж, тогда действительно парня стоит встретить и узнать, что не дает ему с компрессом отлежаться дома. Причина оказалась нетривиальна. Проситель стушевался, завидев наше приближение. Но стоило мне и Гарату занять стулья и предложить ему присесть, он весь подобрался и, не двигаясь с места, выпалил «Я прошу разрешения на встречу Сэма и Дори». Судя по интонации, о просьбе речи не шло, скорее об уведомлении. И он для этого лез вчера по стенке дома? Для начала представьтесь, предложила я, присматриваясь к нему. Жилистый, высокий, возможно, выжжая азда, но сейчас скрюченный от боли проситель казался ниже. Острые скулы, прямой взгляд черных, редких для тарийцев глаз. Нос с внушительной горбинкой и копна пшеничных волос длиной до плеч. Тряхнув головой, он по возможности выпрямился и четко произнес. Непризнанный сын многоуважаемого Бранса Фальте и его рабыни, Ланик из к вашим услугам. и замер, выжидая. Чего он ждал, я не знала Аст, видимо, тоже. Так что мы выпросительно взирали на просителя, а он на нас. Вязкая тишина постепенно стала напряженной и неопределенной. И? Протянула я в надежде на пояснение но их не последовало. Мысль пришлось развивать. В чем заключается ваше прошение, уважаемый Ис? Для вас, Ланик, ответил он, несколько смущенный нашим спокойствием. Помолчал и сообщил решительным тоном. «Я прошу о встрече, дабы познакомиться с Эммой Дори, получить ее согласие на ухаживание и в дальнейшем сделать своей женой». Он не сказал, если будет угодно, не добавил, если Иллирия примет наши клятвы. Он уверенно заявил, что в дальнейшем сделает младшую сестру Инвага своей женой. И вот этот вот оборот вызвал очередной вопрос. «И на что вы надеетесь, обращаясь с этой просьбой ко мне? На помощь, на содействие, на пропаганду вашего светлого образа или на прямое принуждение?» Парень скинул брови, оторопело посмотрел на Азда, затем вновь на меня и сел на стул, за который до этого держался. Неудачно сел. Зашипел от боли, прикрыв заблестевшие влагой глаза. «Очевидно, он не ожидал данного вопроса, но иначе я не могла». Был бы тут Горный, он бы сразу перечислил побуждение Ланига, а без него приходится быть грубой и недалекой. Настолько недалекой, что даже Двуликий с осуждением посмотрел на меня. Потом шикнула, боясь спугнуть просителя. К счастью, тариц был не из робких. «Я... я надеюсь, что вы не запретите мне к ней приближаться». Быстрым движением он вытер глаза. «А ранее вам запрещали?» — уточнил я. Кивнул. «Кто?» Поджал губы. «Я дважды спрашивать не буду, Ланик. Назовите имя. Уважаемая мадам гамира Дори». Имя свекрессы прозвучало как проклятие до десятого колена, причем на всех членов рода. «Основания были? Неизменные. Я ублюдок, помесок, ошметок, неизвестного рода». Перечислил он не самые грязные ругательства высокородной тарийки. «Еще я маг. Прямой, вновь выжидающий взгляд на меня, пауза в расчете на мое так и не проявившееся негодование и глухое». «Не боевой. Это было бы плюсом. Я бытовик и частично стихийник. Чем управляешь?» — спросил Аст. «Водой. В небольшом количестве и на небольшом расстоянии». Ха, тоже мне напугал!» — хмыкнул оборотень, и я ему вторила. «В таком случае лед себе сотвори, не тающий, и расскажи, откуда ты, где ты был рожден. Отсюда, из Тарии». Ланик что-то шепнул на древнем Тарийском, образовал кусок прозрачного льда и шумно выдохнул, когда тот опустился на область отека. Моя бабка была из бердеев. Горный народ, проживающий по ту сторону великого хребта, наклонившись, подсказал мне оборотень и вновь откинулся на спинку стула. Он не шел ни в какое сравнение с демоном горным, но зато мог сказать, то нагло лжет и привирает. Вот сейчас была правда, а появись в голосе оборотня рык была бы ложь. Моя мать родилась в плену от махланца, тоже из пригнанных. Долгие годы работала в полях, а потом пошла горничной в дом господ. Там вышла замуж за старшего кониха. Ему родила двух прекрасных дочерей, а хозяину – меня. «После вдовства?» – спросила я аккуратно. «Надежда на порядочность во мне тлела вопреки всем доводам рассудка». «Нет», – ответ покоробил. «У Франца Фальте в каждой из принадлежащих ему деревень от 10 до 15 непризнанных потомков, а в подворье и того больше». Я был не один, так что по шее не особо часто получал. Ланик улыбнулся. К 18 годам смог выкупить себя и маму к двадцати сестер и отца. Речь не о фольте, на всякий случай подсказал мне аст. догадалась Я обратилась к просителю. Чем вы зарабатываете? Магичит помаленьку, налаживает для тарийцев быт. Как для непонятливой, объяснил мне оборотень и рыкнул. Ты лучше спроси, почему от него младший Дори разит, при том, что он с ней вроде как и не знаком. «Вы чувствуете запахи двухдневной давности?» — удивился парень. «Вы два дня назад встречались с Сэмой?» — скинулась я, меняя тему, но куда более важную. «Если хран за девочками не доглядел, если об этом станет известно, Гомера достанет всех нас своими всплесками морали». «На каком основании хотелось бы знать?» «Я... как бы я... не хотел ничего предосудительного. О тонком нюхе Гарата он напрочь забыл и теперь запинался под моим суровым взглядом». Быстро, четко, по существу потребовал аст и поднялся. Едва успела его треснуть, чтобы глыки убрал и не скалился. «Я учил ее играть в карты!» — воскликнул тариц «Бродячий из зеленого квартала?» — прошептала я, отодвигая оборотню в сторону. «Да, это я». «Как? Каким образом вы узнали, что она намерена поразить лорда Форги своими умениями в карточной игре?» «Следил за ней», — признался Ланник, начиная дышать, как загнанная лошадь. Не зная, что он увидел в глазах Азда, но историю слежки выдал как на духу. гамира отсылала парня три долгих года, и отчаявшийся Ланик Ис начал искать встреч, чтобы хоть изредка издалека иметь возможность увидеть Эму. Как маг-бытовик он стал предоставлять скидки на услуги для господ, привечающих сестер Дори. За бешеные деньги снял бутик возле библиотеки любимого места «Младшие сестер» и подкупил мальчишку-газетчика, что стоит на углу близ магазина «Мадам варнавы, обожаемого места «Старшие сестер». Таким образом, ланик узнавал, где и когда появится девушка и спешил им навстречу. В один из таких дней удача ему улыбнулась, хотя, правильнее сказать, боги над несчастным посмеялись. Он узнал о симпатии Эммы к лорду Форги, увидел купленные ею книги и почти отчаялся. Как вдруг ему пришло знамение. Тоненькая, руцеволосая девушка с невероятными черными глазами подсказала, что видела младшую Дори тет-отец бродячим в зеленом квартале. «Я нашел бродягу, выкупил у него уроки с Эммой, сам освоил карточную игру и стал ей преподавать», заверил он, тая надежду в горячем зоре. «Озвучьте же ваше решение». «Это был хран», — сказал мне Астон. «Что?» – не понял парень, меня в лице. «Выдохните, Ланик. Вас уже благословили на официальное знакомство», – ответила я. «Кто?» От удивления молодой тариец попытался встать, но боль вернула его назад. «Сам хранитель рода. Это не последняя ваша проверка. Я дозволяю встретиться с Эммой, но только в моем присутствии или в присутствии ее сестры и матери». «Когда? Где?» Парень заволновался. «На балу? В галерее, музее и театре?» «На площади в канун праздника поцелуев? Где? Где мне ее ждать?» Задумалась, вспомнив о проступках девушек, необходимом наказании для глупышек и о том, что не скоро отправит сестер в сторону логова подзоркая зоркое Олга Гамирры. Зоркое ли? Ланик Ис мне понравился с полувзгляда. Человек он достойный, плюс работящий. А то, что безродный, так вообще счастливый. Вот бы у меня муж был таким. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Тора. — А вариант с театром не так уж и плох, — заметил Азд. — Завтра в 9 дают прекрасную оперу. Хорошая постановка, отменное оформление. Исполнительницу называют звездой. — Опера? Я вскинула взгляд на оборотня. — Что ж, ничего не имею против. — Ну, конечно, завтра! — воскликнул молодой тариц и все-таки вскочил. Кусок льда соскользнул с его колен, коснулся пола и как дымка растаял. — Конечно, опера! — продолжил радостный Ланик. Эмма в восторге от пения мадам Тюри. Спасибо, спасибо огромное. Встретимся завтра. К двери он ковырял в перевалочку, куда быстрее и смешнее, чем к лестнице. Но оглушенная новостью я не улыбнулась. Во мне нарастала буря негодования. Алисия Тюри поет? Жена Эванса Тюри, звезда вдовийского столичного театра, звезда его души? Души театра, невинно уточнил вожак клана пещерных волков. Директора театра, пояснила я и воззрилась на оборотня самым мрачным видом. Что такое? Ты не хочешь ее видеть? Догадался он. Понимаю. Взял слишком очевидную паузу и продолжил словно в раздумьях. Но согласись. Опера – это прекрасный повод для встречи молодых, отличное развлечение, возможность блеснуть в высшем свете и закрыть всем рты. Тут бы возмутиться, что мне до света далеко, да и плевать я хотела на их высокое мнение, но я была прервана на полуслове. А также это повод проведать Алисию с профилактической целью. Узнать, следует ли она моим заветом Так иди сам. Мне хватило ее колокольчиков, звон на все оставшуюся Не могу. Инвага сказал, ни на шаг не отходить, так что ты впереди, я позади. Так сказать, волки целы, овцы сыты. Может, наоборот? Нет, все правильно. Ты у нас не овца, а волчица, да и я далеко не баран. Он улыбнулся, в очередной раз показав клыки, и я мрачно изрекла, что его далеко не баран очень даже близко. «В смысле?» – не понял Азд. «Мне интересно. Вы до прибытия в мое логово с людьми общались? Что ты, что Гилд проявляете невероятную глупость, выдавая себя. То скалитесь, то шипите и рычите, показываетесь в ином обличье не только мне, но и той же тюре. И это при том, что Хран говорил, будто у вас за плечами пять лет маскировки. Хотя нет, даже не так. Пять лет идеальной маскировки, которую я в одночасье вскрыла. В течение трех часов не согласился Горрад с моими временными рамками». Прошло больше трех часов, пока ты слушала приветственную речь Инвага. Проклинала воинов, что грязными разлеглись на белоснежных простынях и подливала в дурман в вино. Или это Тора подцабил? Не увиливай, не повелась на его уловку. Ответь прямо, чем вы занимались в эти пять лет войны? Тем же, чем и сейчас. Я с недоверием возрилась на оборотня. «Вы все это время ловили зверье, сбежавшее из подземных чертогов? Там были еще демоны и недодемоны», — начал Аст уточнять. «Словом, чего и кого мы только не ловили? Погоди, но зачем? Зачем хран заставил вас заранее отрабатывать? Чтобы мы привыкли к своей силе, — пожал он плечами, оценили достоинство новой жизни и, как вариант, чтобы не пошли на войну». Все же мне под многочисленный клан пещерных волков. У Гилта несколько родов клыкастых подчинений. О Силин Вага говорить сложно, но ни я, ни Кровососик не смогли остановить его, когда он узнал о смерти Сони. Пришлось прибегнуть к помощи Сато Интересные сведения надо бы запомнить. Однако сейчас меня волнует совсем другое. Но получается, что Хран был уверен в согласии Адо с такой отработкой. Почему? Может, это была не первая изделка? Первая запротестовала я, поднялась, прошлась вдоль ряда стульев и обратно. Хранц три сотни лет просидел в цепях, прежде чем Вивьен его нашла и попросила присмотреть за подопечным, молодым воякой, не вступившим в наследственные права. Горный согласился, но пока праздновал рождение племяшки, парень умер, не дойдя до поля боя. В одной из таверн заступился за девушку и получил ножом под дых, возвращая его из-за грани, Хран перестарался и потраченные силы вынужденно разделил между Дори и двумя его друзьями. «То есть и они стали жертвами поножовщины», — уточнил Дуликий. «Вот сопляки». В ком-то безмерно воинственном пробудился командир. Он же заметил. И в то же время странно. «Что?» — я подошла ближе. «Получается и защиту, и обряд воскрешения дальнего предка Дори тем он проводил в цепях. Он поднял на меня вопрошающий взгляд. Или Вивьен временно освободил его от оков?» «Не знаю. Горный об этом не говорил. А я этого обстоятельства до сих пор не замечала. Вивен вроде бы как слабый дух ведьмы. Вернее, даже очень слабый, ни на что не способный. Так как ей удалось? Тоже с кем-то договорилась. Я сжала зубы и кулаки. Досчитала до 20 но не успокоилась. И что это, очередная недомовка демона? Или наглое сокрытие правды? Да что бы этого Горного!» Вот и я говорю странно, но оборотень уловил мое состояние, ухватил за руку, заставил сесть, как бы то ни было, Торика. Благодаря храну и его уговору с Богом нас не уничтожили и не отправили в чертоги. Более того, нам скостили наказание с тысячи зверюк до 500 И сколько вы уже поймали? Спросила исключительно из-за Аси. Долго ей еще предложение от кровопийца ждать? Или лучше все же за нормального парня выйти замуж? Каждый по двадцать. Клыкастый улыбнулся Аст, и я искренне посочувствовала своей помощнице в логове. Признание от Гилта она услышит не скоро. В эту ночь я не спала, несмотря на усталость, чашку молока и ванну, в которой я пролежала без малого час. И все потому, что Инвага после ужина не появился. Не переправил меня в логово, не утянул постель, не лег рядом. Удивительно, но за столь короткий срок я все-таки привыкла к ощущению горячей печки за спиной и рукам, что прижимали меня к этой печке. Или все же дело в коротком и деловитом спать и глубоком с небесоведении. От подобного приказа я бы сейчас не отказалась. Чтобы не вспоминать сегодняшний день, не прокручивать слова воина о горном и замечании Азда, о слабом духе Вивьен, не думать о том, что было бы, если бы демон в свои наивные годы не сбежал из подземных чертогов. За окном падал мелкий снег, да слабый ветер, и от его дыхания в саду лениво и мягко скрипела не то калитка, не то качелька, а может и крыша на какой-нибудь беседке. Сады, примыкающие к усадьбам великих тарийских родов, пропадали в темноте, дабы не будить спящих господ светом. Именно поэтому королевский дворец сиял над столицей, как горь самоцветов, тысячью разноцветных огней. Смотрелось красиво и в то же время опасно. Ведь где-то там, под куполом много медленно, но верно отдавал силы и без того ополовиненный демон. С одной стороны, так ему и надо, рогатому обманщику, с другой, лучше бы он потратил их на мое возвращение в логово, хоть какая-то польза. С досады прикоснулась лбом к стеклу, провела пальцами по морозному узору, вздохнула с отчаянием, мечтая освободить голову от тягостных, бессмысленных мыслей. «Не спишь?» — потревожил меня тихий голос. Я обернулась, не веря. Он все-таки пришел, пусть и под утро. «Ух ты! Мне тут рады!» — заметил Инвага, скидывая куртку на стул, распахивая руки для объятий. «Может, еще и обнимут?» «Может». Я медленно преодолела оставшиеся до него шаги. Застыла в тесной близости от воина. Голова горделиво откинута, плечи расправлены, в глазах хищный блеск, на губах игривая полуулыбка сердцееда. Он неотразим и невозмутим, но стоило подойти, и я услышала, как заполошно застучало его сердце, как замерло дыхание. «И груди прижмут?» — заломил он бровь. Инвага играл, но сам не спешил сцепить руки за моей спиной. Стоял неподвижно. «И это тоже. А поцеловать? А усыпить?» — выдвинуло встречное предложение. И едва заискрившийся весельем синий взгляд вначале потемнел, а затем и потух. Распахнутые для объятий руки разочарованно опустились. «То есть мне целовать тебя ко всему безучастную?» «Хорошо, будь по-твоему, целую и спать». Прерогатива за мной, уточнил он, помедлив, и я по дурости сказала «да».